Телефон Лычко молчал вторые сутки, и Любавин решил, что придется ехать. Бывшая работница Горки проживала в центре, недалеко от Исаакиевского собора. Дома здесь старые, но многие удостоились капитального ремонта и выглядели вполне презентабельно. Профессор спросил себя, как простой врач психиатрической лечебницы мог позволить себе такую роскошь. Правда, дом Лычко особым богатством не отличался, видимо, еще недостаточно, толстосумов скупили здесь квартиры. Нужная Любавину квартира находилась на первом этаже. При нажатии на кнопку звонка трель отчетливо прозвучала по ту сторону, однако, как не прислушивался, профессор не услышал приближающихся шагов. Неужели никого нет дома? Это Лычко нужна ему как воздух, а ее нет. Дело Синей горки стало для него первостепенным. Никто никогда не смел усомниться в любавинских заключениях. А если такое и случалось, то иллюзии быстро рассеивались. И только горка выросла на его профессиональном пути непреодолимым препятствием. Дважды, дважды слово Любавина подвергли сомнению, и что самое страшное, опровергли. Потоптавшись на коврике, Любавин уже собрался уходить. Как вдруг какой-то звук привлек его внимание. И звук этот исходил изнутри квартиры. Значит, там все же кто-то есть, но не желает открывать. Глубоко вздохнув, профессор изо всех сил шарахнул в дверь кулаком. — Вы нас заливаете! — заорал он в замочную скважину. «Если сейчас же не откроете, я буду вынужден вызвать полицию и сотрудников конторы Мы только что сделали ремонт!» Перестав колотить, профессор снова прислушался и на этот раз был вознагражден, услышав приближающиеся шаркающие шаги. «Кто это?» Полушепотом прошелестели через дверь. «Сосед!» — рявкнул профессор. «Вы устроили потоп!» У меня все выключено, проговорила женщина в квартире. В голосе слышался страх, и Любавин спросил себя, он ли так ее напугал, или та причина, по которой она отказывалась подходить к двери ранее. Может труба лопнула, прокричал он. Вода льется с потолка, горячая. Вы мне всю побелку загубили. Раздался вздох после которого он, наконец, услышал многократный поворот ключа и звук отодвигаемой задвижки. Мадам забаррикадировалась не на шутку. Маленькая сухонькая женщина лет 55, возникшая в узком проеме с всклокоченными сидеющими волосами неопределенного цвета, была облачена в растянутый спортивный костюм. На носу незнакомки как-то неуместно сидели громоздкие очки, под которыми ее глаза, и без того большие, казались прямо-таки огромными, как у стрекозы. «Мария Евграфовна?» — уточнил Любавин. «Нет!» — взвизгнула она и неожиданно резво нырнула обратно. Однако профессор успел просунуть в дверь ногу, мешая тем самым хозяйке квартиры ее захлопнуть. Что вам надо? Прородала она, отступая в темноту. Я ничего не знаю.